Призрачное колесо устремился следом. За ним неслись мендоровы шары. Глава десятая. В следующее мгновение я уже гнался за Тигой по коридору. Она бежала быстро, но и я не отставал. «Ты же должна была меня защищать!» — крикнул я ей в спину. «Это важнее, чем приказ твоей матери!» — отвечала она. «Чего не понял я моей матери?» «Когда ты отправлялся в колледж, она наложила на меня узы оберегать тебя». Теперь заклятие снято, я свободно. Я ругнулся на бегу. Она была уже у лестницы, когда перед ней возник знак Логруса, огромный. Больше, чем я когда-либо вызывал, он заполнил коридор от стены до стены. Знак дрожал, колыхался, тянулся огненными щупальцами в грозном багровом мареве. Какова дерзость проникнуть в амбер, в самые владения пути, видать, здорово приперла. — Прими меня, о Логрус! — вскричала Найда, — ибо со мною око змеи! Логрус раскрылся, в середине его возник огнедышащий туннель, я чувствовал, что ведет он отнюдь не в наш коридор, но тут Найда остановилась, словно уткнувшись в стеклянную перегородку, и застыла, как в столбнике. Три сверкающих мендеровы сферы вращались вокруг ее каменного тела. Меня отбросило к стене. Я упал, загородился правой рукой и оглянулся. За мной из воздуха соткалось подобие пути, огромная, вровень с логрусом. Найда оказалась между двумя полосами бытия, и я вместе с нею. Со стороны пути воздух лучился, словно солнечным утром, со стороны Логруса сгущались зловещие сумерки, неужели мне придется стать мгновенным невольным свидетелем нового большого взрыва <соркнул> э, э ваши милости начал я пытаясь их заболтать жалко я не люк ему такой подвиг оказался бы вполне по плечу Самое время прибегнуть к незаинтересованному посреднику, и поскольку я силою обстоятельств вгожусь на эту роль, как никто, то предлагаю вам поразмыслить, и... Золотое колечко, призрачное колесо, внезапно опустилось Найди на голову и вытянулось в трубу. Призрак проник за орбиты нендеровых сфер и, видимо, как-то одолел идущую от них силу, потому что шарики один за другим замедлились и упали на пол. Два ударились со стену прямо передо мной, третий скатился по лестнице. Знаки пути и логруса Начали сближаться, я быстро пополз прочь. «Не приближайтесь, ребята!» — потребовал вдруг призрак. «Я так перетрусил, что за себя не отвечаю!» Оба знака остановились. Слева по коридору приближался дропа, пьяным голосом выводя разухабистую балладу. Голос смолк, потом уже неуверенно начал «Камень эпох». Эта песня тоже оборвалась, донесся шум падающего тела и звон стекла. Мне подумалось что с этого расстояния я бы мог перенести свое сознание в камень. Впрочем, кто его знает, что бы из этого вышло, учитывая, что все четыре главных участника столкновения не люди, кто-то вызывал меня через карту. «Да?» — спросил я шепотом. «Голос Дворкина произнес». Насколько это в твоей власти, не позволяй Логрусу завладеть камнем. И тут из багрового зева раздался голос, хриплый. Он от слога к слогу менял высоту и казался то мужским, то женским. «Верни око змеи!» «Вначале единорог взял его и оно я верни его, верни!» Голубое лицо над путем не материализовалось, но голос был тот же. «Оно оплачено кровью и болью, оплачено сполна!» Судный камень, око хаоса или око змеи, разные названия одной драгоценности? Да, отвечал Дворкин. Что будет, если змея его себе вернет? Полюбопытствовал я. Вселенная, скорее всего, погибнет. О! «Кто мне за него дадут?» — спросил призрак. «Дерзкой механизмишка» — прогремел путь. «Наглая конструкция!» — взвыл Логрус. «Оставьте комплименты себе!» — сказал призрак. «И предложите что-нибудь посущественней». «Я могу выхватить его, — у тебя отвечал Путь. Я могу изорвать тебя в клочки отнять его силой, — объявил Логрус. — Ничего подобного вы не сделаете, — заявил призрак, — потому что сосредоточиться на мне значит подставиться противнику. Я услышал, как Дворкин хихикнул. «Объясните», — продолжал призрак, — «зачем спустя столько времени ворошить старую ссору?» «Вот этот перебежчик!» — Логрус выбросил в мою сторону протуберанец, чтобы не оставить сомнений в личности перебежчика — «Нарушил равновесие в пользу моего врага!» «Запахло поленым волосом!» Я загородился рукой. «Минуточку!» — вскричал я. «Мне не оставили выбора!» «Выбор был!» — проревел Логрус. «И ты его сделал!» «Делал, — отвечал путь, — но лишь восстановил равновесие, которое ты нарушил в угоду себе. Восстановил, перегнул в другую сторону, в твою, а его отец предателя. От логруса снова оторвался огненный шар, я снова закрылся рукой». «Без моего участия! Но, вероятно, по твоему наущению, если бы ты сумел передать камень мне, — сказал Дворкин, — я бы спрятал его до выяснения обстоятельств. Не знаю, смогу ли я до него добраться, — отозвался я, — но буду иметь в виду. — Дай его мне, — прорычал Логрус, — и я сделаю тебя своим первым служителем. Ты, машина, для обработки данных загремел путь. Я дам тебе знания, каким не обладает вся тень». «Адам тебе власть!» — сказал Логрус. «Оставь себе!» — ответил призрак. Цилиндр закрутился и был таков. Девушка, камень и все остальное исчезло. Логрус взвыл. Путь взревел, знаки ринулись один на другой. Они должны были столкнуться где-то возле комнаты Блейза. Я вызвал все защитные чары, какие мог. Мендер за моей спиной сделал то же самое. Я закрыл голову, подобрал колени и... Я падал. Меня ослепило беззвучным взрывом. Обломки сыпались со всех сторон. У меня было такое чувство, будто я угодил в авиакатастрофу и погибну, не возвестив миру свое открытие. Путь так же мало печется о детях Амбера, как Логрус о владениях, Хаоса. Силы заняты собой, противником, основными принципами мироустройства, единорогом и змеёй, геометрическими проекциями, которых, скорее всего, являются. Им плевать на меня, на Коралл, на Мендера, Возможно, даже на Дворкина и Аберона мы букашки. В крайнем случае порою орудия, порою докучная помеха. Нас можно использовать по мере надобности, а потом ломать. — Дай руку, — сказал Дворкин из карты. Я ухватился за него и грохнулся к его ногам на цветастый ковер в комнате без окон. Ее мне описывал отец. Среди книг и заморских диковинок под чашами света, которые висели в воздухе без всякой видимой опоры. «Спасибо!» сказал я, вставая, отряхиваясь и потеряя ушибленное бедро. «Я поймал отголосок твоих мыслей», — произнес Горбун. Все не так просто. Уверен. Просто мне иногда нравится впадать в пессимизм. Много ли правды в том, что ли здесь силы?» Все правда», — отвечал Дворкин. С их точки зрения, главная загвоздка в том, как они толкуют действия противника. Да еще привычка на каждое событие припоминать другое более древнее. Скажем, разрыв пути был на пользу Логрусу. И не исключено, что Логрус и впрямь исподволь руководил брендом. Но в таком случае Логрус может сказать, что это возмещение за день сломленных ветвей несколько столетий назад. «Никогда такого таком не слышал!» — сказал я. Дворкин пожал плечами. «Ничего удивительного. Все эти события важны, в сущности, только для них самих. Я о другом. Такой спор всегда сводится к первопричинам, а те весьма сомнительны. Каков же ответ? Ответ? Мы не в классе. Ответа, который устраивал бы кого-нибудь, кроме философов, то есть, который имел бы какие-либо практические следствия, не существует. Дворкин достал серебряную фляжку, плеснул из нее зеленой жидкости, протянул мне бокал. — Выпей. — Я до рано не пью. — Это не спиртное, а лекарство, — пояснил он. — Ты на грани срыва, хотя, вероятно, сам того не понимаешь. — Я осушил бокал. Жидкость обожгла, как спирт, хотя по вкусу была чем-то другим. В следующую минуту я начал отходить от напряжения, которого до того не замечал. «Коррелл! Мендер!» — начал я. Дворкин взмахнул рукой, и передо мной повис светящийся золотой шар. Новый взмах руки, знакомый — И на меня снизошло что-то вроде знака Логруса, но без Логруса. В шаре возникла картинка. Часть коридора, где произошло столкновение, была разрушена, а заодно лестница, комната Бенедикта, а может и Джерарда. Исчезли покой Блейза, часть моих гостиная, где я недавно сидел, западный угол библиотеки, а также пол и потолок. Внизу я видел раскуроченную кухню и арсенал. Я поднял глаза. Удобная все-таки штука, волшебный шар. И увидел небо. Значит, взрывом разнесло третий и четвертые этажи. Возможно, задело и королевские апартаменты, и лестницу, и лабораторию, и кто еще знает что. Над пропастью, возникшей на месте комнат Блейза и Джерарда, стоял Мендер. Правая рука его, очевидно сломанная, была засунута под широкой черный пояс. На левом плече повисла корел, с лица ее капала кровь. Не уверен, что девушка была в сознании. Мендер левой рукой держал ее за талию, вокруг них вращался металлический шар. Наискосок через пропасть стоял на балке рендом, Мартин располагался чуть ниже и сзади. В руке он по-прежнему держал саксофон. Рэндом был вне себя и, судя по мимике, что-то орал. «Звук! Звук!» — потребовал я. Дворкин взмахнул рукой. Анный лорд хаоса! Взорвал мой дворец!» — кричал Рэндом. «Дама ранена, Ваше Высочество», — сказал Мендор. Рэндом провел рукой по лицу, взглянул наверх. «Если есть какой-нибудь способ добраться до моих комнат, то Вайл весьма искусно в некоторых видах врачевания», — произнес он, смягчаясь. Я, кстати, тоже. Где это, Ваше Высочество? Рэндом наклонился и вывернул голову вверх. Похоже, дверь вам не понадобится, но не знаю, уцелела ли лестница, и как вам до нее добраться? Я справлюсь сказал Мендор, Из воздуха вынурнули два шара и закружились по эксцентрической орбите вокруг него и корл, Вскоре оба уже плыли к указанному Рэндомом пролому. «Сейчас подойду!» крикнул им вслед Рэндом. Он явно хотел что-то добавить, но, взглянув на разрушение, Повесил голову и отвернулся. Я тоже. Дворкин протянул мне вторую порцию зеленого снадобья. Я выпил. Оно, похоже, еще и успокаивало. «Мне надо к девушке», — сказал я. «Она мне симпатична. Я должен убедиться, что с ней все в порядке». «Конечно». «Я могу тебя к ней перенести», — ответил Дворкин. «Хотя не думаю, чтобы от тебя там был какой-то особый прок. Лучше бы ты поискал своего беглого сыночка. Надо, чтобы призрак вернул судный камень». «Обязательно», — согласился я. «Но прежде я должен увидеть корел. «И задержаться там», — сказал Дворкин. «Начнутся расспросы». «И пусть!» «Что ж, как хочешь. Минуточку». Он снял с крючка на стене что-то вроде жезла или палочки в ножнах, ножные прицепил к поясу, подошел к шкафчику, достал из ящика плоскую кожаную коробочку — Она металлически звякнула, опускаясь в карман. Маленькая драгоценная шкатулка исчезла в рукаве без звука. «Сюда», — сказал Дворкин, беря меня за руку. Мы пошли в темный угол комнаты, где висело незамеченное мною высокое зеркало в причудливой раме. Оно имело... Странное свойство. Издали я отчетливо видел и комнату, и нас с Дворкиным. Но чем ближе мы подходили, тем больше изображение расплывалось. Я прекрасно понимал, что сейчас будет, и все равно зажмурился, когда Дворкин, шагнув сквозь мутное стекло дернул меня за собой. Я споткнулся и чуть не полетел носом. Пришел я в себя в золотой половине разрушенных королевских покоев перед большим декоративным зеркалом. Я постучал по нему пальцем, но стекло оставалось сплошным. Впереди виднелся Горб Дворкина. Старик все так же держал меня за руку. За его профилем, словно карикатурой на мой собственный, я различал выдвинутую из западного взорванного угла кровать и огромную дыру в полу. Возле кровати спиной к нам стояли Рэндом и Вайл. Они занимались Коррелл которая без чувств лежала на покрывале. Мендер сидел в глубоком кресле, в ногах кровати и наблюдал. Он первым заметил меня и кивнул. — Как? — она? — спросил я. — Сотрясение, — отвечал Мендер, — и правый глаз поврежден. Рэндом обернулся. Не знаю, что он хотел сказать мне, но слова замерли у него на губах при виде моего спутника. «Дворкин!» — выговорил король. «Сколько воды утекло! Я уж не знал, жив ли ты. С тобой э -э -э -э. все хорошо?» Карлик хихикнул. Я тебя понял. Я в своем уме. А сейчас я хотел бы осмотреть даму. Разумеется, сказал Реддом, отходя в сторону. Мерлин, обратился ко мне Дворкин, постарайся отыскать это свое порождение. Пусть вернет, что взял. «Хорошо», — отвечал я, вынимая карты. «В следующие несколько минут я тщетно силился достучаться». «Я услышал тебя несколько минут назад, папа». «Камень при тебе?» «Да, я только что с ним покончил». «Покончил?» Кончил его использовать!» «И как же ты его использовал?» «С твоих слов я понял, что, пройдя его мысленно, получаешь защиту от пути. Вот я и подумал, вдруг это сгодится и для идеально синтезированного существа вроде меня!» «Хорошее выражение!» Идеально синтезированное. Где ты его откопал? Сформулировал сам, пока искал наиболее точное определение. Сдается мне, он тебя не впустит. Уже впустил. О! -о, -о. И ты что, его прошел? Вот именно. Как же это на тебе сказалось? Сразу не поймешь. Мое восприятие изменилось. Трудно объяснить такие тонкости. Здорово. Можешь ты теперь издалека переносить в него свое сознание? Могу. Когда вся эта суета рассосется, я тебя заново от — тестирую. Мне самому интересно, в чем я изменился. — А сейчас камень нужен здесь. — Я мигом... Воздух передо мной всколыхнулся. Призрачное колесо возник в виде серебряного кольца, надетого на судный камень. Я сложил ладони чашечкой, принял камень и передал Дворкину, который даже не взглянул в мою сторону. Я посмотрел на Коралл и тут же отвернулся. Лучше бы мне такого не видеть. Я отошел к призраку. «Где Найда?» «Точно не знаю», — отвечал он. «Когда я забрал у нее камень, она попросила оставить ее там же, возле хрустальной пещеры». «Что она делала?» «Плакала». «Почему?» «Думаю, потому, что оба ее жизненных предназначения пошли прахом. Ей было велено беречь тебя» если по какому-нибудь невероятному совпадению не удастся завладеть судным камнем. Если бы это произошло, она тут же освобождалась от первого заклятия. И вот это случилось. Только я отнял у нее камень. Теперь она осталась ни с чем. Ей бы радоваться. Она не по своей охоте взяла эти обязательства. Теперь она вольна вернуться к тому, чему уж там предаются беспечные демоны за гранью края. Не совсем так, папа. То есть, похоже, она прочно застряла в нынешнем теле. Бросить его, как предыдущий, она не может. Вероятно, потому что первоначальной владелицы уже нет. А почему бы ей не избавиться от тела? Я это и посоветовал, но она сомневается в исходе. Вроде бы вместе с телом она убьет и себя. Видимо, придется ей оставаться как есть. Она так и бродит в окрестностях пещеры? Нет. Она сохранила сверхъестественные способности и, думаю, просто ушла себе через тень, покуда я в гроте экспериментировал с камнем. Почему в гроте? Самое место, чтобы сделать что-нибудь тайком. Разве нет? Да. Как же я связался с тобой через карту? А я уже закончил эксперимент и вышел наружу. Вообще-то я сам начал ее разыскивать, когда ты меня вызвал».